Глава 19. Краткий определитель современных наук. Первое. Если зеленая или дергается, это биология. Второе. Если дурно пахнет химия. Третье. Если не работает, физика. На следующее утро я, одетая в домашние бежевые бриджи до колен и простую белую тунику, уселась, скрестив ноги на застеленную кровать и уткнулась носом в неподъемный с меня весом фолиант на драконьем языке. Чем ближе я знакомилась с драконьем, тем больше понимала, почему драконы перешли на телепатическое общение. Выговорить их фонетические единицы казалось невозможным в принципе, даже под угрозой сожжения драконьим огнем. Вздохнув, скосила глаз на окно. По подоконнику ходил здоровенный черный ворон, с интересом кося на меня глазом. В замковом парке жили вороны, но такого крупного я видела впервые. Я, приглашающе махнула рукой в сторону комода. — Вон, лежит миндаль в шоколаде. Хочешь — бери. Только не клюй три левые конфеты, а то за кузена Ру замуж выйдешь. Хихикнула. В голове возник образ чинно выступающей по красной дорожке храма здоровенной черной птицы с белой фатой на голове. Или фату лучше нацепить на кузена? Эйл, Жбахр, Тер, Дбрей, Грлес. Начала я, тыкая в страницу пальцем, читая по складам. Ну и как это понимать? Полз по леднику или полз ледник? А ледники ползают? Полз ледник. Они сползают. С гор. Донеслось с подоконника. Я оглянулась. На месте, где секунду назад переминался с лапы на лапу ворон, сидел на курточках встрепанный парень. Он мне сразу понравился, тощий, со смешно выстриженным хохолком темных волос на голове, неправильным худощавым, очень подвижным лицом с живыми карими глазами и потрясающей улыбкой в придачу, одет в свободный черный балахон, из-под которого торчали немало повидавшие в жизни сапоги. Минуту он рассматривал меня, потом легко спрыгнул с подоконника, в два длинных шага оказался рядом и протянул руку. «Привет! А где Тиану?» «Привет!» Я смотрела на его протянутую ладонь, пытаясь понять, что с ней надо делать. Принцессам обычно целуют руку, либо не прикасаются к ней вовсе. «А, кажется, есть обычай пожимать руки при знакомстве». Я протянула свою. Парень стиснул мою ладошку длинными нервными пальцами и блеснул улыбкой. «Ой, я забыл представиться. Я Шон Тердейл, друг Тиану. Он тут мне приснился и попросил заскочить, дать кому-то консультацию. Не дожидаясь моего ответа, Шон с мерчем помчался по комнате, притрагиваясь к разным предметам и комментируя увиденное. — Какой интересный амулетик! — парень крутил в пальцах мою диадему. — А вот еще один. У тебя коллекция? — О, миндаль с приворотом. Это тебе? — оглянулся он и, не дожидаясь ответа, втнулся в букет лилии на комоде. А вот это заклинание неувидания, наложенное поверх букета истинной любви. Как интересно! Ты только пыль с него стряхивать не забывай. Кстати, узнаю ауру заклинавшего. Шон поднял бровь, с интересом покосился на меня. А вот второй. А тут у тебя потайной ход в стене, знаешь? А тут еще один и еще один. Ой, как интересно ты живешь! Моя голова от шоновых метаний по комнате Начала идти кругом. И тут парень подскочил вплотную, заглянул в вырез туники у меня на груди и попытался ткнуть туда пальцем. А что у нас тут? Оторопев от такой наглости, я клацнула зубами, чуть не отхватив нахальный палец, и пробормотала навек запомненное мной слияние глаз. Шоновы, карие глазищи послушно съехались к горбатой переносицы и там застыли. — За что ты меня так? — обиженно взвыл он. Я только амулет хотел посмотреть. а а, а у меня там была прикола-то драколилия. Я носила ее всегда. Просто в тех случаях, когда она не подходила по цвету к одежде, прикалывала ее изнутри, чтобы не было видно. Снять сможешь? С меня Ти снимал. Давясь смехом, от вида растерянного Шона сообщила я. Он скоро должен зайти. Но какое интересное заклинание! Где ты его нашла? Это эльфийская, да? «Ты не выглядишь эльфийкой! Ну-ка!» Шон прикрыл один глаз, вторым уставился на меня в упор. «Ой, как интересно! Какая аура! Таких как-то не бывает!» От греха смертоубийства меня спасло появление Ти. Эльф посмотрел на нас с Шоном, мгновенно оценил обстановку и засмеялся. «Бель, Шон, привет! Я гляжу, вы уже познакомились?» И, щелкнув пальцами, вернул глаза Шона в нормальное состояние. «Бель, я позвал Шона, чтобы он поучил тебя человеческой магии. Ни я, ни Орден сделать этого для тебя не можем. Шон, ты согласен учить Бель?» «Вот эту?» — указующий перст Шона ткнулся мне в нос. «Вот как его приучить руки в карманах держать, а?» «Согласен. С ней не скучно», — выдал вердикт взъерошенный маг. «Похоже, в императорском замке появился еще один весельчак». Представив встречу Шона с дядей, я захихикала. Как объяснить появление Шона во дворце, сходу мы не придумали. И решили, что пока жить маг будет в купленном нами городском доме. Там после тренировок по фехтованию и можно будет с ним заниматься. В замковую библиотеку, куда Тердейл немедленно и неудержимо стал рваться, маг будет летать через окно или ходить по подземному ходу в зависимости от погоды полетов в дождь Шон не одобрял. Честно разделив на троих два принесенных Тиану красных яблока, мы занялись обсуждением программы обучения. Я была удивлена, зачем мне вообще человеческая магия? Эльфийская ведь сильнее. Оказалось, что так и есть, но только за парой исключений. Назывались исключения трансмутация и некромантия. И аналогов им в эльфийской магии не было вообще. Драконы — тоже мертвецами не интересовались. Я полностью разделяла точку зрения драконов. Меня покойники, что свежие, что в виде скелетов, совершенно не прельщали. Но Ти с Шоном хором сказали, что обниматься с зомби меня никто не заставляет. Но вот распознавать некороманскую магию и этих зомби упокаивать, этому я должна научиться. Шон загорелся. В таком большом старинном замке точно есть темница а в ней наверняка куча скелетов, замурованных трупов и похороненных без обряда. Глаза Шатена зажглись фанатическим огнем, как у гнома, который после полугодового вынужденного воздержания в шахте узрел бочонок горной слезы. — Шон, боюсь тебя разочаровывать, но я тут скелетов ни разу не видела. Впрочем, если хочешь, пойдем посмотрим. Я подошла к стене. С тайным ходом. Если маг видит туннели насквозь, какой смысл их скрывать? Шон, а ты откуда знаешь Тиану? А мы в одной комнате жили, когда учились в магической академии Галарена. Упс! А я-то думала, что знаю о тебе все. Ну, или почти все. Делаем орк-выводы. Мой эльф по-прежнему полон сюрпризов. Шон, а откуда ты такой взялся? Ну, в смысле, какой ты расы? История была достойной саги или притчи о возможных последствиях излишнего любопытства. Оказывается, папа-маг юного Тердейла влегся трансформациями и превращениями в других существ. После того, как он своими опытами развалил два дома в городе, где жил, мэр специальным указом повелел ему заниматься магией только вне городских стен. И вот сидел папа на лужайке, превращался себе в удовольствие, то в Сфинкса, то в Мантикору, а в это время мимо пролетала драконица. Ей стало любопытно, и она спустилась к магу поговорить. А магу стало любопытно, сумеет ли он превратиться в дракона. А потом им обоим стало любопытно, насколько полно он превратился. И они решили проверить. Вот в результате этой проверки на свет и появился Шон. Ти смутился, должно быть, представлял эту самую проверку. Я хихикала. «Шон, и где твои предки сейчас?» Парень прикрыл глаза, а потом махнул рукой куда-то в сторону букета лилии на тумбочке. «Где-то там летают. Они до сих пор вместе». Я с отвисшей челюстью уставилась на мага. «Ты что, их чувствуешь?» «Ну да. Только направление, правда. Это после озера полумесяца появилось. Ти тоже своих чувствуют». «Ти?» — обернулась я. м м Тикр утонулся на каблуке и махнул в сторону окна. Мои где-то там копают, тоже вместе. Вот это новость! Значит, возможно, после посещения места силы я смогу услышать отца? Шон унаследовал все любопытство своих предков. Идя по тайному ходу, он совал нос во все углы, нажимал на все выступы, заглядывал во все смотровые глазки, дергал за все рычаги. В результате мы добирались до темницы целый час, а парни так извозились в пыли и паутине, что разобрать, где кто, можно было только по длине волос и цвету глаз. Сказал кочегар кочегару. Затянула я под нос пришедшую на ум песню. «Кстати, а я как выгляжу?» Скосила глаза на тунику. Белой и даже серой она уже не была. Я пожала плечами. Давно надо было тут немножко прибраться, — Вот мы пыль и вытерли. С собой. Шон уже полчаса делал пасы, пытаясь воззвать к местам захоронений. Вдалеке кто-то уныло выл, что-то скрежетало, дул холодный ветер. Наконец, когда мы с Ти уже совсем затосковали, из-за поворота показался хромающий скелет. — Бейль, ну вот, это для тебя! Шон сиял чистой радостью пятилетнего мальчика, дарящего подружке найденную крысу. — Мда, скелетов мне еще не презентовали. — Ну, чего ты стоишь? Давай, уничтожь его. А то они, как подойдут поближе, все время на шею кидаются и душат, душат. Экие любеобильные, да пусть тебе душат, на мне драконий щит, а то ника грязнее уже все равно не будет. — А еще они пахнут не очень, — поморщился маг. — Упс, вот с этого и надо было начинать. Будем быстренько упокаивать. Я прикрыла глаза старея кости скелета, как состарила металл. со остого у мертвея посыпала серая пыль. Он на глазах истончался, а потом рухнул кучкой рассыпающихся костяных осколков. Я небрежно помахала кистью руки. — Все. — Да, — поднял бровь Шон, — вот тебе первый урок. Скелеты встают из праха. И он щелкнул пальцами, из него восстанавливаются. Пыль собралась в кучки, кучки сформировались в косточки, те запрыгнули друг на друга, и тянущий руки скелет снова заковылял ко мне. — Придумай что-нибудь другое! — взъерошенный парень по птичьи склонил голову, с улыбкой глядя на меня. — Значит, надо уничтожить эту ходячую вешалку совсем-совсем? — Чтобы даже праха не осталось, способ напрашивался сам с собой. Я уставилась на гремящую костьми страхидлу, и та вспыхнула драконьим огнем. Кости трещали, почти мгновенно обуглились, рассыпались и унеслись неведомыми хлопьями пепла. Противно завоняло. «Способ неоптимальный», — морща нос констатировал чумазый Шон. «Но для первого раза ничего, сойдет». И что теперь, заразившись нездоровым энтузиазмом, взъерошенного мага поинтересовалась я? «Чего-чего?» Мыться будем, — подвел итог урока Ти. Решив, что на сегодня некромантии хватит, мы поднялись ко мне в спальню. Шон в своей грязнющей черной хламиде тут же рванулся к моей постели. Присесть, а лучше прилечь. Пришлось хватать его за подол и объяснять доходчиво, что я люблю спать на чистых кроватях. Хобби у меня такое. И пока он не почистится, сидеть ему на подоконнике. Оглядев наше трио трубачистов, задумалась — Как привести себя в порядок, отделавшись меньшей кровью и не засветившись перед прислугой? А вот интересно, если вымыть Шона, когда он ворон, что будет? Вроде мыть ворона должно быть проще, чем выкупать парня. Недолго думая, его об этом спросила. Шон, а что будет, если ты станешь вороном, а мы тебя вымоем? Шон наклонил голову на бок, что-то прикидывая, потом улыбнулся. Я не пробовал, но идея мне ясна. Давай рискнем?» Оказалось, что как у моей вредной кобылы есть понятные только ей инстинкты и порывы, так и у шоного ворона есть свои заморочки. При попытке его схватить, он клевался и ругался. Наконец я скрутила его, зажав брыкающуюся птицу под мышкой. Ти к этому времени сполз от хохота по стене. «Бель, прежде чем уйдешь, посмотри в зеркало». Я посмотрела. Картина... Птичница-марфуша после бурной ночи в компании с любимой курицей в альтернативной цветовой гамме заставила меня согнуться от смеха пополам. Пообещав себе, что сейчас Шон у меня за все заплатит, белую ворону из него сделаю, платоядно улыбнулась и закрыла за собой дверь ванной. Именно этот момент выбрал Орден, чтобы заклинуть в гости. Похоже на трубочиста Ти, стонал держать за живот. На полу у стены из ванной слышались мои негодующие вопли и хриплое карканье. «Тиану, что тут у вас? Почему Бель каркает в ванной?» «Она не каркает, она моет шона». Повелитель поднял бровь. «Того самого чернявого тощего типа, которого ты приволок ко мне в гости, а я после его экспериментов лабораторию и полдворца перестраивал?» Бэль что, хочет отремонтировать ванную?» «Дизайн надоел?» И вообще не понял, почему Бель моет чужого парня? И кто там каркает? Шон Ворон. Это как? А ты посмотри сам. Арден посмотрел. Узрел мокрую версию все той же птичницы-морфуши. И с хохотом схвалился у стены рядом с Тиану. Ну, хоть бы кто вызвался помочь птичку подержать? Наконец я вышла из ванной. Критическим взором осмотрела сидящих на полу белого эльфа, И грязного эльфа и сунула повелителю в руки сверток из розового махрового полотенца с торчащим из него черным клювом. На, держи и не выпускай, пока не высохнет. А то или простудится, или снова перемажется. Но если он не стал чище, мыться будет у кого-то из вас. Арден с запакованным вороном ушел. Напоследок я попросила повелителя не забыть потом вернуть розовое полотенце. А то наткнутся слуги в покоях эльфийского кронпринца на принцессе на полотенце и что подумают». Орден кивнул и мечтательно улыбнулся. По-моему, мои слова навели его на какие-то приятные мысли. Мы остались с Тиану вдвоем. «Ти, поможешь мне помыть волосы?» — спросила я. «Помогу. Куда я от тебя денусь?» — блеснул улыбкой чумазый Ти. Чтобы лишний раз не дразнить Ти, я не стала снимать тунику только отстегнула любимую Драколилию. Ти остался в бриджах. Ммм, кстати, если в покоях повелителя найдут розовое полотенце, поползут слухи, но вот если в моей комнате обнаружатся мокрые эльфийские портки, будет настоящий скандал. Сначала Тиану помог вымыть голову и прополоскать длинные волосы мне. Затем я ему. Потом мы с головами, замотанными в полотенце, Стали отмывать от пыли и грязи руки и ноги. Первым не выдержал Ти. «Бель, это маразм!» «Что именно?» — отозвалась я с интересом. Мыться в одежде. «Маразм!» «Ти, я могу раздеться, но ты уверен, что это хорошая идея?» «Потерплю», — буркнул Тиану. «Ну вот, девушка собирается явить парню свой светлый лик. И не только его, а он что, готов потерпеть это зрелище? Ну уж нет!» Знаешь, Ти, сердито откликнулась я, постой-ка пять минут носом к стенке. Я разденусь, быстро выкупаюсь и уйду, а потом ты мойся, как хочешь. Ти, не говоря ни слова, уткнулся в угол. Десять минут спустя я сидела, скрестив ноги в свежей тунике на кровати, уткнувшись в драконий фолиант, и косила одним глазом на дверь ванной. Мне было интересно, будет ли ти снимать штаны, чтобы их постирать. И наденет ли их мокрые снова, Наконец-то вышел в чистых сухих бриджах, Ехидно взглянув на меня и кинул мысль. "Бэль, я же тебя учил магически сушить одежду. Чем набита твоя голова, Что из нее все вылетает, а? Ну ты хоть драконьим занялась, Чтобы время не терять. Молодец, давай почитаем вместе. Фонетика-то надо осваивать. Вот и вся романтика. После обеда в тот же день мы втроем пошли показывать чистому Шону его новый дом. По пути накупили вкусностей на месяц вперед, По пути накупили на месяц вперед и сделали строгое внушение магу. Кузены Тер-Свон — добропорядочные граждане, так что соседей, чтобы не взрывал и репутацию нам не портил. Шон, вцепившийся, как ребенок, в новую игрушку в какой-то найденной в библиотеке свиток средней степени ветхости, кивал и с интересом крутил головой по сторонам. По-моему, он нас просто не слушал. Я с удовольствием провела спарринг на мечах с двумя эльфами по очереди. Я уже неплохо держала удары и даже иногда могла удачно контратаковать. После метала кинжалы в цель, кося глазом на сражавшихся Ордена и Тиану. Шон в это время возился наверху, устраиваясь в понравившейся спальне. Потом сидел на подоконнике с толстым бутербродом с ветчиной, а затем исчез, сказав, что долго летел, устал и идет спать. Спать в три дня? А что, нормально. Я же не считаю ненормальным, что не сплю в три ночи. Вообще, моя теперешняя жизнь мне очень нравилась. Все время было интересно. Я училась тому, о чем мечтала и в количествах даже больших, чем хотела. Со мной рядом были те, с кем мне было хорошо, и еще был Тиану. Если бы удалось протянуть так оставшиеся два года, пока не позовет драконья кровь, я была бы счастлива. Увы, мечтать не вредно, а птица-обламинго с дядиным лицом уже кружила над моей головой. Пока мне удавалось избегать проблем и сохранять свободу благодаря драконьей магии, Искусство создавать дубли я довела до совершенства. Фантом спал в моей комнате, пока я гуляла по Ларану. Чинно ходил по коридорам замка, опустив глаза долу, пока я занималась магией. Сидел за вышивками, радуя терпением леди Фрейм, пока я прыгала с мечом в руках. В последние дни для дубля нашлось еще одно занятие. Он посещал в сопровождении Ланы примерки у дворцовой портнихи. Мастерица нарадоваться не могла терпеливой клиентке, которая часами, приятно улыбаясь, выстаивала на примерках. Я даже вложила в дубли возможность произносить десяток разных малозначущих фраз, вроде «что вы, не стоит беспокоиться» или «конечно вы правы». В итоге лорд регент был уверен, что принцесса все время находится на глазах, и остроухие поганцы, с приездом которых дворец превратился в балаган, не имеют ни единого шанса к ней приблизиться. Кстати, уже было объявлено, что посольство дивного народа покидает замок через неделю после окончания праздников в честь дня рождения принцессы. Я понимала, что гостить в замке вечно эльфы не смогут, но все равно было тоскливо. Ти и Ар утешали меня вдвоем. Оказалось, что все не так уж плохо. Несколько эльфов, и Орден в их числе, Останутся жить в доме постоянного представительства Мирендареля в Лорани. Тяну вообще собирался проводить большую часть времени неподалеку от меня, прямо в замке. Благо, сеть потайных ходов за эти месяцы он изучил не хуже меня. Да и в отцовском кабинете было еще чем заняться. Шон тоже решил, пока задержаться в Лорани. Между прочим, забавно, но до него отнюдь не сразу дошло, что я принцесса наследница трона и так далее. Маг относился к титулам с глубоким искренним пофигизмом. Ему было не важно, что я принцесса, а вот за таланты в магии он меня уважал. И у него было потрясающе интересно учиться. Бэль, представь, что я закопал тебя в могилу глубиной в пять локтей. Начал Шон очередной урок. Я представила и испуганно сглотнула. Дышать под землей я не умела». Мак встряхнул челкой и изящно помахал перед моим носом кистью руки. — Ну, Белль, какие есть идеи? Ну подумай, из чего состоит земля? Я начала рассуждать вслух. Земля — песок, в котором есть кислород, органика, делающая землю черной, в которой тоже есть кислород, остальные газы воздуха и еще много чего. Если, воспользовавшись навыками по трансмутации, разложить на составляющие части Песок и гумус? Будет что? Дырка в земле и возможность дышать? Подняла глаза на Шона. Тот улыбнулся своей фирменной улыбкой. Тридцать два зуба. Я невольно расцвела в ответ. Ну что, вижу, ты готова. Зарываю? Стой! А мыться после мне тут где? Белль, ну, думай головой. Кто мешает тебе раздвинуть драконий щит на одежду? Тогда останешься чистой. Все, не отлынивай идем вон на ту лужайку. И да, будешь откапываться, не забывай ставить укрепляющие щиты, чтобы земля снова не осыпалась. Пришедший через десять минут повелитель Ордайнариэль застал Шона, топчущегося на моей могилке, и с удовольствием принял участие в ритуальных плясках. Гр, вот отроюсь, закопаю обоих. Кстати, Шон с его потрясающим чутьем заклинанием, пообещал помочь мне выследить того алхимика, который варил приворотные зелья для лорда регента. Выследит, сходим всей компанией, гаду в гости.